Глава 3. Фибрана. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. Открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. Комната в бежевых оттенках тонула в мраке из-за закрытых ставень, но я разглядела большую кровать с балдахином и изысканными резными вставками, два прикроватных столика, два элегантных кресла и невысокий столик в углу. Стук повторился. Я села в кровати, подтянув одеяло к подбородку, вспомнила, где я, и главное, что вчера дала утвердительный ответ на предложение князя выйти за него замуж. Видимо, став дожидаться разрешения, вошла высокая женщина в возрасте с большим свёртком в руках. Не церемонясь, прошла через всю комнату и аккуратно положила свёрток на столик. Раздвинула ставни на окнах и обернулась, давая мне время привыкнуть к дневному свету. Несколько секунд мы внимательно рассматривали друг друга. Женщина носила строгое платье в пол простого кроя, тёмные волосы с проблисками седины были туго стянуты на голове в пучок. Наверное, экономика, решила я. Но для служанки она слишком решительна, уверена в себе и не молода. Присутствия магии явней не чувствовала. Значит, просто человек. Его высочество князь ожидает вас к завтраку. Она сделала небольшую паузу, затем кивнула на свёрток. Я принесла вашу форму. Мою что? Женщина смерила меня недовольным взглядом. Его высочество князь распорядился доставить вашу форму. В этот раз медленнее повторила она. После завтрака вы отправляйтесь в черемк к вашему возвращению прибудет швея, чтобы снять мерки и обсудить новый гардероб. Также вам понадобятся новые костюмы для тренировок. Тренировок? Она женщина не ответила. Видимо, её начинала раздражать моя непонятельность. Она распаковала свёрток, достала оттуда одежду и унесла в гардеробную, после чего вышла, держа в руке мои сапоги. Прикажу начистить. Вам нужна служанка, чтобы помочь одеться? Нет, я категорично замотала головой. Было неудобно вылезать из кровати, пока эта женщина здесь. Кажется, она это поняла и, наконец, вышла. Почти бегом я кинулась в гардеробную рассматривать форму, которая аккуратно висела на плечиках. На манжетах белой рубашки заметила вышивку с серебряными нитками, герб в виде дракона с открытой пастью, который сидел на первой кристалле. Похожего дракона я видела вчера на пуговице лекаря, и теперь меня осенило. Это герб школы магии Святого Фебрана, самого известного учебного заведения в Кроуге». Меня охватила дрожь от волнения. Не ожидала так скоро начать обучение, но приятно, что князь держит слово. Это дает надежду, что и остальные обещания он выполнит. Святая Первомать, я буду учиться магии. В переполнявшем меня счастье я схватила рубашку и закружилась. Самая сокровенная мечта, о которой раньше и говорить было нельзя, сбывалась. В тропях привела себя в порядок. В имении отца все, за исключением няни, относились ко мне прохладно. Понимали, я мало что решаю. Поэтому я всегда умела сама о себе заботиться. Одеваться, собирать волосы, даже прибираться в комнате, если нужно. Мне часто приходилось коротать и дни в одиночестве, когда слуги открыто меня избегали после очередного всплеска магического потенциала. Я пошла в купальню и обнаружила еще одну поразительную вещь. Удивительно, но тут, благодаря магии, вода сама бежала по тонким трубам и пахла цветами. И почему отец так против? Магия практичнее даже в бытовом плане. После умывания, которая однозначно оказалась удобнее, чем в Потаве, я отправилась одеваться. Рубашка оказалась чуть велика, но это незаметно, если заправить ее в брюки, которые сели отлично. Еще предполагался удлиненный жакет с высоким воротом и без рукавов, такого же темно-зеленого цвета, как и брюки. Главный цвет магической школы Фибраны цвет жизни и роста, гармонии и безопасности. По крайней мере, так писали в сборнике магических учреждений, который я с детства украдкой перечитывала по много раз, пока никто не видел, мечтая однажды оказаться в одном из них. Всего в людей было три известных магических школы: одна в Кроге, другая в Самагете и ещё королевская академия магии в Миноле. Самым престижным и древним заведением, изучающим магию, считалась Эльфийская академия Аринара, которая находилась за пределами людей в столице Светлых эльфов. Но туда попадали только самые одарённые и знатные после успешного окончания магической школы. Кинув на себя последний взгляд в зеркало, я осталась довольна. Как же хорошо, что форма такая удобная. Нижняя юбка, рюши и кружева хотелось оставить в прошлом, как и все воспоминания о Патаве, как одеваются женщины в княжестве Кроуги, я не знала, но вряд ли различия велики. Женщины богатых сословий Потавы любили пышные платья, тугие корсеты, шляпки и прочие проявления женственности, остальные давно предпочитали простые и, главное, более практичные плащи, пиджаки, жилеты, брюки. Наряды простолюдинок больше похожи на одежду орков или обратней. Их женщин никогда не встретишь в платье. Да и сложно представить, чтобы магичка сражалась в панье или кринолине. Панье каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластинки китового уса. для придания пышности юбке. А в дверь тихо постучали. Я открыла. На пороге стояла молоденькая служанка, протягивавшая начищенные до блеска сапоги. "Если Ваша милость готова, велено проводить в зал на завтрак". Я молча кивнула и натянула длинные сапоги, которые теперь выглядели как новые. Пройдя через несколько помещений, мы вошли в небольшой светлый зал с окнами в пол. В центре стоял накрытый стол, за которым с серьёзными лицами сидели князь Крог и Келдрик, о чём-то негромко беседуя. Увидев меня, мужчины встали и оба, не сговариваясь, улыбнулись. Я сушивалась и начала нервно расправлять жакет. Что-то не так? Опустила глаза, рассматривая себя, пытаясь понять, что стало причиной их веселья. Всё отлично, князь уловил моё смущение. Мы с Келдриком учились в школе Святого Фибрана, и эта форма навевает приятные воспоминания. Пожалуйста, садись. Ягляделась, решая, какое место занять. Стол рассчитан на 4 персоны. Во главе сидел князь, по его правой руке телепат. Я могу сесть напротив князя Элики или Элдрика. Помедлив, выбрала первое. Почти сразу вокруг замельтешили слуги, предлагая мне на выбор разные блюда, а мужчины вернулись к беседе. Чувствуя себя скованной, я старалась быть как можно незаметнее. Как хорошо, что никто не пытается завязать со мной беседу. Я всё равно этого не умею. Хотелось поблагодарить князя за магическую школу, но было непонятно, уместно ли это сейчас. Весь завтрак я провела, слушая, как они обсуждают дела, и незаметно их разглядывая. Телепат был одет со вкусом: тёмный изысканный камзол с двойной застёжкой, расшитыми золотом манжетами и высоким воротником, рубашка из самого тонкого светлого сукна, которое предпочитают настоящие модники. На его фоне князь Кроуге выглядел грозным. Он предпочитал одежду с металлическими вставками, напоминавшими броню. Можно было предположить, что он всегда готов к неожиданному нападению. Длинный воинский плащ, не сковывавший движения, придавал ему внушительный вид. Их разговор больше напоминал отчет Келдрика к князю, причем телепат говорил прямо, не стесняясь созвучивать личное мнение. В его манере общения не было ни лести, ни выпячивания своих заслуг, ни заискивания. В общем, ничего из того, что я привыкла видеть в окружении отца. Отношения князя Кроуги и Келдрика явно были теплее, чем просто отношения к господиной слуги. Прирвало наш завтрак уже знакомая мне экономка. Быстрым уверенным шагом она зашла в зал и чуть поклонившись, заговорила: "Ваше высочество, если не хотите, чтобы ваши гости опоздали на первое занятие, ей пора отправляться". Амидера, это Тиральда, экономка, представил её князь. Не придумав ничего другого, я просто вежливо кивнула. Князь медленно оглядел слуг у стола. "Оставьте нас". Вскоре в зале остались только хозяин замка Келдрик, я и Тиральда. Экономка закрыла двери, догадавшись, что князь хочет сообщить что-то важное без лишних ушей. Она тут не первый год и явно умеет угадывать пожелания хозяина без лишних слов. Тиральда, книжная медера, согласилась стать моей женой. Хотелось бы провести ритуал в последний день круга. Успеешь всё подготовить? Скорее не спрашивал, а давал указание князь. Церемония будет тайной. Чем позже мы объявим во всеуслышание о заключении брака, тем лучше. Не знаю, как эти новости восприняла экономка, но ни один мускул на её лице не дрогнул. Конечно, Ваше высочество. Князь пристально посмотрел на меня. Амидера, с этого дня ты проходишь обучение в школе магии. Каждое утро тебя будет сопровождать Туда Келдрик и забирать после занятий. Магический дар у детей проявляется в разном возрасте. Самые младшие начинают обучение с 10 зим после освоения грамоты, но бывает, ученики попадают в Фибрана уже в подростковом возрасте. Поэтому, если ты будешь одной из самых старших, пусть тебя это не смущает. К тому же, учиться ты будешь на особых условиях. своим уровнем силы и не умением её контролировать для детей ты можешь быть опасна. Поэтому все боевые тренировки будут проходить здесь, под присмотром моих лучших людей. А в школе ты изучишь только необходимые теоретические предметы. Он замолчал. Повисла неловкая пауза. Ты сегодня очень тихая. Всё в порядке? Да, я, эм, пытаюсь привыкнуть ко, ко всему. Килдрик поднялся, намекая, что нам пора. И последнее. Князь встал, подошёл ко мне и протянул цепочку с фиолетовым кристаллом. Этот медальон сильный артефакт против воздействия лепатии. Тебе ничего не угрожает, это просто мера предосторожности. Повертев в руках медальон, я разглядела на кристалле значок, похожий на перевёрнутые вилы, и аккуратно застёгнула цепочку на шее. От холодного металла по коже побежали мурашки. Хорошего дня, вежливо попрощался князь. И вам. Всё, что я смогла выдавить из себя, выходя за Келдриком. Опять захотелось поблагодарить его, но я снова не решилась, заметив пристальный взгляд экономки, которая рассматривала меня с откровенным интересом. Через стеклянную дверь мы вышли на террасу, и телепат принялся рисовать перед собой знаки, которые зажигались и тут же гасли. "Прошу, конечно, нам сюда", я сушивалась, поняв, что он создаёт портал, и, не дойдя до него пару шагов, замерла в нерешительности. Телепат повернул голову в мою сторону, пытаясь понять причину моего замешательства. «Нам надо пройти через портал. Сейчас мы в усадьбе князя за городом. Школа, в которой вам предстоит учиться, находится в столице княжества Кроуги. Можно на «ты»?» Хотела, чтобы это прозвучало как утверждение, но вышло вопросительно. Как мне надоела эта неуверенность. Перед князем не могу собраться с силами, чтобы просто поблагодарить. И вот теперь перед Келдриком мямлю. Но, откровенно говоря, сложно было перестроиться. Всю жизнь меня старались избегать или просто ставили перед фактом, когда нужно было что-то сделать, а теперь вдруг проявляют уважительное отношение, участие и даже доброту. «Можно», — ответил Келдрик, улыбаясь. Рагон к ней упомянул, но лучше никому не рассказывать, что ты невеста князя, меньше привлечёшь внимания. Да и вообще, чем позже, это дойдёт до дворца, тем лучше. Я несколько не возражала, где-то внутри всё ещё метался страх, что отец передумает, явится сюда и потребует моего немедленного возвращения домой. Поэтому привлекать к себе лишнее внимание совершенно не хотелось. Из маленького пятнышка в воздухе вырисовывался мерцающий бледно-голубым портал в человеческий рост. Что находилось по ту сторону, разглядеть было невозможно. Телепат протянул руку, пропуская меня вперёд. "Я никогда не проходила через портал. Есть какие-то правила, о которых следует знать?" прости, не подумал. "Это просто, ты ничего не почувствуешь, но для надёжности позволь". Его рука деликатно легла мне на талию, и он уверенно шагнул в голубой свет, увлекая меня за собой. Мне оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Портал телепата вывел нас на большую мощёную площадь с широким фонтаном в центре. Площадь окружали три здания из красного кирпича в одном стиле, соединённые между собой открытыми галереями. Самым высоким было здание с башней. Перед главным входом которого стояла огромная статуя Святого Фибрана, покровителя школы. Макс с длинной бородой, которая заканчивалась у ступней, облачённый в мантию зелёного цвета, величественно возтидал на пьедестале. На одной руке святой держал книгу, а в другой посох с примостившимся на нём уже знакомым мне драконом. Грозный взгляд Фибрана был направлен на всех, кто проходил через главный вход, поэтому все учащиеся приветственно кланялись статуе мага. Если верить всё тому же сборнику магических учреждений, существовало старое суеверие: если не поклониться статуе святого Фибрана, проходя через главные ворота, это может принести неудачу в учёбе и делах. То тут, то там появлялись порталы, из которых выходили ученики, спешившие на занятия, и из-за суматохи на нас никто внимания не обратил. Килдрик явно знал, куда мы направляемся, поэтому повёл сразу к главному входу, где уже собралась небольшая очередь из учеников. Никогда прежде я не ощущала столько магии вокруг. Это пьянило. Столько успевай крутить головой в разные стороны. Моё внимание привлекли молодые люди в светлых плащах, отличавшиеся от общей массы учеников в зелёной форме. Они были чуть выше, чем люди, с золотистыми волосами, с удлинёнными ушками, которые прятали под капюшонами. Тут учатся эльфы. Да, круги, в отличие от двора, в хороших отношениях с Империей Элинарио. И мы рады эльфам, которые пожелали учиться или жить в нашем княжестве. Помимо эльфов и людей, в Фибране можно встретить дворфов, оборотней и иногда даже драгонов. Проходя под пристальным взглядом святого мага, Келдрик приостановился, мимолетно поднял глаза и поклонился. Это развеселило меня. Такой статный, сильный маг оклоняется статуей и верит в приметы. Я тоже подняла глаза и встретила суровый взгляд. Ладно, Святой Фибран. Надеюсь, мы подружимся. Удача мне, ой, как нужно. Проходя по открытой галерее, заполненной учениками, я ловил заинтересованные взгляды, которые живо перескакивали с Келдрака на меня. Многие останавливались и перешёптывались. Телипат, кажется, этого не замечал или делал вид, что не замечает. В Фибране нет деления на классы в традиционном понимании, так как учащиеся поступают в разном возрасте и с разным уровнем магического потенциала. У каждого ученика своё индивидуальное расписание. Вот твоё. С этими словами телепод протянул мне небольшой плотный листик пергамента. Я взял расписание и прочитала вслух. История магии, первый уровень. Теория заклинаний, первый уровень. Твои занятия будут состоять из двух частей: с утра в февране по расписанию, во второй половине дня практические занятия в имени князя. Он остановился около высокой двери и галантно открыл её передо мной. Мы зашли в небольшой кабинет, весь уставленный горшками с растениями. У одной стены от пола до потолка ровными стопками лежали книги. Напротив входа массивная стойка, украшенная гербом Фибраны. Услышав скрип двери, откуда-то из-за стойки поднялась румяная женщина с седыми волосами в выглаженном зелёном фартуке. Келдрик, женщина бросилась его обнимать. Нам сообщили, что сегодня надо ждать гостей. Как я рада видеть тебя, мой мальчик. Надменность, с которой ты лепал шёл по коридорам школы, тут же пропала. Взгляд потеплел. Дорогая Ирина Леди, я не мог не зайти поздороваться с вами. Его обращение напомнило мне, что к старшим преподавательницам следует обращаться с уважительной приставкой Рина. Старый день третий ЦМ. Даже в родной Потаве мне следовало обращаться к учительницам именно так. Пусть магического потенциала они и не имели. Келдрик принёс ей букет цветов, которого, готову поклясться, ещё мгновение назад не было. Мой любимый выпускник. Только рагонгу не хвостай, что самый любимый ты. Хочу и дальше получать от него корзину подарков на ночь магии. Не просите меня об этом. Наша негласная битва за вашу любовь прекратится только с моей смертью, шутливым тоном ответил Келдрик. Я вскинула бровь от удивления. Да, этот рыжий знает, что сказать женщине. Рина Лидей весело хихикнула, выпуская его из объятий и принимая цветы. Дверь снова скрипнула. Мы обернулись. На пороге стояла миниатюрная брюнетка с длинной толстой косой до пояса в тёмно-зелёном платье с высоким воротом. На её губах играла приветливая полуулыбка, но глубокие тёмные глаза смотрели на телепата холодно. Ба, какие люди! Девушка из Бразилии издевательский реверанс. Вторая: "Здравствуй. Рад тебя видеть". Келдрик улыбнулся, поклонился ей, но взгляд поспешил отвести. Не обращая внимания на их обмен любезностями, Рина Лидия обратилась ко мне. "Вы, я так понимаю, наша новая ученица?" "Дамы, позвольте представить. Подающая большие надежды Амидера из Патавы". "Доброе утро", поздоровалась я, всё ещё сбитая с толку и не верящая, что всё это происходит на самом деле. настолько подающая, что её сам главный советник сопровождает, спросила Брюнетка, высокомерно разглядывая меня. Не наше дело, вторая, кого и куда сопровождает первый советник нашего княжества, сделала я замечание Арина Леди. Колкость, брошенная Брюнеткой, меня не задела, вероятно, потому, что предназначалась скорее телепату. Но для себя же я отметила, что Келдрик оказывается очень важная персона, советник князя, второе лицо в княжестве. Теперь интерес учеников к его персоне в коридорах стал понятен. Милочка, покажи своё расписание, подберём тебе всё необходимое, прервала мыр размышление Эрина Лидия. Такс, значит, история магии. Вот, держи. В руках у меня оказались две увесистые книги, которые Келдрик тут же забрал. На теории заклинаний все материалы выдаёт преподаватель и после занятий забирает, чтобы первогодки дома дел не натворили. Завтра опять зайти. Выдам остальное, чтобы всё сразу не тащить. А теперь поспешите, скоро начнётся твоё первое занятие. Директор Велот не любит опаздывающих. Келдрик чмокнул её в щеку. Ирина Лидия, как довольная племянником тётушка, расцвела, и мы пошли к выходу. Тарая отступила в сторону, пропуская нас. Значит, наконец решилась Степиница, где её вопрос телепат надменно проигнорировал, придерживая для меня дверь. Когда мы вышли, я не удержалась. Она решила, что я твоя невеста? Вероятно. По лицу Келдрика проскользнула едва уловимая тень, но он тут же взял себя в руки и широко улыбнувшись добавил: "Не бери в голову. Я от многих брошенных красавиц мне придётся выслушивать колкости". Телепат вновь отвразвёл руками. Мне часто приписывают, Романы. Завтра появлюсь в городе с новой дамой, и о тебе все забудут. Мы поднялись по большой деревянной лестнице и остановились напротив позолоченной двери. История Магея тут. Он снова открыл передо мной дверь и протянул учебники. Увидимся после занятий. Я кинула последний взгляд на телепата, который попрощался со мной с видом гордого родителя.